Катерина. Несмотря на состояние перманентной паники, переходящей в полноценное уныние, усугубляемое чувством чисто физического дискомфорта из-за непривычного тяжелого живота и духоты, от которой начала болеть голова, я вышла из покоя, чтобы хоть немного разведать обстановку и оценить атмосферу, царившую в замке. Если мне не изменяла память, то настоящая Катерина удерживала замок порядка двух недель. Интересно, сколько уже варится в этом душном каменном котле наемники и насколько крепка их преданность Риарио? В коридорах замка было пусто. Оглядевшись по сторонам, я направилась прямо туда, где виднелась лестница, по которой можно было спуститься вниз либо подняться на крышу, откуда можно было осмотреть окрестности. Мне удалось не так давно, в той жизни, побывать в этом замке на экскурсии, и именно тогда меня захватили странные эмоции — И чувства, которые, словно заноза, засели в мозге, без перерыва настаивая, что это именно та тема, которую я хотела бы разобрать по кусочкам. Окунувшись в атмосферу эпохи нескончаемых войн, локальных конфликтов, предательств и интриг, по сравнению с которыми «Игра престолов» кажется игрой в «Детской песочнице», До 21 века архитектура замка, вероятно, перенесла очень много изменений, и то, что нам было показано, сильно отличалось от того, что предстало сейчас передо мной. По крайней мере, понять, где я нахожусь и как-то сориентироваться было непросто. Я приняла решение спуститься по лестнице и уже ступила на первую ступень, как меня остановил голос, раздавшийся за спиной. «Сеньора, вам не следует выходить одной без сопровождения». Развернувшись, я увидела девушку, быстро приближающуюся ко мне. Выглядела она лет на шестнадцать, с бледным лицом, усыпанным веснушками и непослушной копной вьющихся рыжих волос, не совсем аккуратно собранных на затылке в узел. Я понятия не имею, кто это и как мне следует к ней обращаться, как, собственно, и ко всем находящимся в этой чертовой крепости. Поймав себя на мысли, что я понятия не имею, как выглядит даже Джерела Мариарио, Дела Равери. Мне стало смешно, но пришлось сдержаться, чтобы не разразиться истеричным смехом и поставить мой авторитет под сомнение. Почему у меня не осталось ни капли воспоминаний из прошлой жизни настоящей Катерины Сфорца? Да хотя бы какое-нибудь шестое чувство, чтобы можно было сориентироваться, как относилась она сама к своему ближайшему окружению. Это несправедливо, чёрт подери. Почему? Никого рядом нет, а я нуждаюсь в новых сведениях, чтобы не совершить ошибки. Я глубоко вздохнула. Говорить приходилось медленно, подбирая каждое слово. «На стенах, может быть, небезопасно». Упрямо повторила девушка, внимательно глядя на меня, но, заметив мой пристальный взгляд, быстро опустила глаза. «Понятно, значит, мы точно не ровня». Было уже совершено ни одно нападение на стены замка. Вам ли этого не знать? Никто не может быть уверен в том, что в настоящее время есть хоть небольшой островок безопасности в Риме. И какие еще жуткие опасности таит в себе ночь? Сейчас везде небезопасно. Я с тоской посмотрела на лестницу, но, решив, что не следует привлекать излишнего внимания, под облегчённый вздох моей «Хм, пусть будет пока компаньонки», вернулась к той комнате, откуда не так давно вышла. «Вам не здоровится? Войдя в покое, девушка закрыла дверь, довольно внезапно задав вопрос. «С чего ты это взяла?» К вам беспокойство подкатил горло и сердце предательски застучало, потому что все списать на беременность, судя по внимательно изучающему меня взгляду, явно не получится. Вы странно говорите, словно пытаетесь подобрать слова, которые забыли. Да и ходите странно, будто делая каждый шаг, боитесь упасть. Она нахмурилась и выглядела довольно серьезно. Все хорошо, просто немного душно. Я улыбнулась краешком губ, надеясь, что проступивших капель пота на лбу при том тусклом освещении, что царило в комнате, она не заметит. Да и ситуация непростая, я просто устала. Я знаю вас не первый год, сеньора. Какая напористая девица, но можно сделать вывод, что она точно не местная, а приставлена ко мне еще задолго до этого, лишенного малейшей логики Демарша против Святого Престола. Вам следует отдохнуть. «В данный момент мне некогда отдыхать», — ровно проговорила я. Насколько Катерина была близка с графом и заметил ли он эти изменения, которые разглядела приставленная ко мне девушка, хотя остается надежда, что он, как и все мужики, просто все странности спишет на мое состояние, далеко зашедшей беременности. Мне нужен сопровождающий, если без него мне никто не даст сделать и шага вне проклятых стен этой комнаты, которые уже становятся моей темницей». «Я приглашу капитана Бордони, сеньора». Девушка, ненадолго замешкавшись, вышла из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Ну что ж, похоже, что меня откровенно пасут, либо чтобы со мной ничего не случилось, либо чтобы я не сделала никакую глупость. А сейчас следует дождаться этого капитана Бордони, который чисто теоретически проведет меня по замку, и я сумею, наконец, сориентироваться». К своему стыду я совершенно не разбиралась в званиях папской армии и их иерархии. Мне было это не принципиально важно на тот период моей прежней жизни, когда я пыталась продраться сквозь дебри несоответствий исторических хроник. В комнате не было окон, только стол, стул, небольшой шкаф, кровать, укрытая балдахином, и большое зеркало, которое я не заметила в первый раз. Явно Катерина для своего временного пристанища выбрала не папские покои, Довольствуясь малым, я осторожно подошла к зеркалу и взглянула на свое отражение. На меня смотрела молодая и довольно привлекательная женщина. Невысокая, стройная, от чего округлый живот даже через довольно свободное платье сразу бросался в глаза. Светлые волосы были собраны в незамысловатую прическу, полностью открывая округлое лицо. Высокий лоб и заостренный нос не портили ее внешность, а бледная кожа и темно-голубые глаза... Сразу приковывали взгляд. Я глубоко вздохнула и, отвернувшись от зеркала, начала ходить по комнате, привыкая к телу и стараясь шагать более уверенно. Но бездумно слоняться туда-сюда мне не дали. В дверь постучала, и, дождавшись моего разрешения, в комнату зашел тот самый мужик, который некоторое время назад настаивал, чтобы я, наконец, освободила замок. «Капитан!» Я обратилась к вошедшему, который слегка склонил голову мне необходимы последние новости и наше текущее положение дел мало что изменилось за последние сутки он удивленно на меня посмотрел но все же решил ответить на прямо поставленный вопрос периодически он косился на мой живот отчего начал нервировать еще больше хотя есть в этом некий шарм можно выглядеть слегка неадекватной как в моем случае и выяснить больше информации даже ту которая по идее должна была быть известна катерине Осада замка продолжается. Беспорядки на улицах усилились. Палаццо Риарио разрушено полностью. Войско Колонна располагается у стен Рима, но пока не пытается вторгнуться на территорию города. Но отмечу еще раз, как неоднократно обращал ваше внимание на тот факт, что как только Колонна решит взять штурмом замок, выстоять против его напора мы не сможем. Где сейчас граф Риарио? Так, судя по моим прикидкам, в этот самый момент Катерина должна бежать отсюда не оглядываясь, полностью капитулируя перед кардинальским напором, освобождая, наконец, для них замок. Войска Риарио и Орсини отошли от стен Рима еще несколько дней назад. Вы правда уверены в необходимости и дальше удерживать замок? Мне с каждым днем становится все тяжелее убеждать своих людей в правильности отданных вами приказов, глядя на то, как вся папская армия отступила под предводительством графа. Я открыла глаза, которые сама не заметила, как закрыла, обдумывая крутящуюся в голове мысль. Речь капитана немного выбила из колеи. Еще немного, и люди, удерживающие замок, подадутся панике. И я получу локальный бунт, только уже в непосредственной близости от себя. И тогда хорошо бы ноги внести. «Думай, Катька, от этого зависит многое. Ты обладаешь тем, чем не обладают даже римские понтифики». Примерным знанием того, что еще не случилось, и это может сыграть тебе на руку, если ты не облажаешься, конечно. Зачем кардиналам замок святого ангела? Я вслух задала вопрос, который мучил меня на протяжении последних минут. Простите? Я тряхнула головой, отгоняя спутанные мысли, и пристально посмотрела в глаза еще более удивленному капитану. Кто передал послание, что... «Гонфолоньер Святой Церкви настоятельно требует, чтобы я освободила замок, если мы находимся в осаде. Только не нужно мне говорить о том, что вы открыли ворота, чтобы впустить человека, представившегося гонцом, и даже не проводили его ко мне, хотя сообщение было адресовано непосредственно мне». Немного опешивший от моего вопроса Бордони медлил с ответом. «Мне оценивать это как предательство?» Решила я все же поторопить его с ответом. Посланник был облачен в цвета Папской армии с посланием от капитана генерала. Мы не могли его не пустить как представителя графа Риарио, но также не могли его пустить к вам, не располагая информации об истинных его намерениях. Наконец нашелся он с ответом. Станиславский бы его выкинул из театра еще на подступах к нему, чтобы представитель ненавистного Риарио прошел спокойно через всю толпу. Возбужденную не только на капитан-генерала, но и на все, что хоть немного, но к нему относится, и его не растерзали бы на месте? Они меня что, за идиотку держат? Видимо, Катерина все таки не обладала большим умом и сообразительностью. Но ничего, мы немного подправим эту историческую несправедливость, потому что действовать согласно тому ходу событий, который заложен исторической конвой, я не буду точно, оставаясь в итоге вместе с муженьком у разбитого корыта, раз так меня поимела судьба. И что мне прикажете делать с капитаном? Если обвинить его в предательстве, то ничего хорошего из этого не выйдет, потому что единственным выходом в этом случае будет казнь, или, в крайнем случае, тюрьма. Но тогда я на процентов буду уверена, что меня выкинут из замка и так доведенные до предела наемники прямо в лапы озверевшей толпы, хоть... Заприкрывайся именем Риарио, который находится очень далеко от своей супруги и совсем не спешит ей на помощь. Но если совсем ничего не предпринять, то это могут воспринять как бессилие и слабость. В эти времена за такое человека превращали в кровавое месиво, и неважно, что это могла быть беременная женщина. Мое молчание и терпеливое ожидания капитана, который, судя по легкой обеспокоенности, мелькающей в его глазах уже прекрасно понимал, о чем я думаю только, видимо, не понимал, почему так долго, прервал стук в дверь. Очередной мужчина, в том же самом доспехе, что и склонивший голову капитан, ожидающий своей участи, вошел в дверь. «Сеньора, к вам с официальным визитом от папского конклава обратился кардинал Асканиос Форца и требует личной встречи с вами». «Он находится здесь, в замке святого ангела?» уточнила я, едва удержавшись, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу. «Ну, конечно. то из замка в Ватикан никто, наверное, не додумался перекрыть. Теперь только остается узнать, кто еще о нем знает, кроме пап, которые стремились укрыться в застенках замка Святого Ангела. Скорее всего, и гонец-то был прислан из Ватикана, а не от графа Риарио. На дурочку не сработало. Бывает». Только капитан почему-то умолчал о том факте, что внешние ворота замка они явно не открывали для встречи гостей, которые уж слишком зачастили сюда. Но ну, что кардиналам мешает просто взять замок изнутри или попытаться подкупить наемников, чтобы они слегка надавили на идиотку, решившую поиграть в солдатиков? Ох, как все стрёмно! Голова пошла кругом, но я устояла на ногах, стараясь выглядеть как обычно. Хотя паника снова начала накрывать меня с головой. «Ну, раз сам кардинал требует встречи, не думаю, что стоит ему в этом отказывать».